Глава пятая. «Вот прямо так и пойдем». Даже заранее зная ответ полуорка, Тифнут все же попыталась воззвать глаз его рассудка. «Вот прямо только с этим?» Для усиления эффекта своих слов девушка обеими ладонями указала себе на грудь. Нашла чем гордиться. Пробухтела, пробегающая мимо гнома с длинной железной киркой за плечами, спешащая куда-то по своим гномьим делам. «А-а», удивилась Тифнут, и, глянув, куда именно указывают ее руки, вспыхнула от очередного приступа лихорадочного румянца, топнула зло ногой и столь же зло рявкнула вслед удаляющейся деловитой гноме. «Я не о них, не о ней, тьфу!» Рывком развернувшись к своему спутнику, она уткнула руки в бока и... увидела пустое место там, где он только что стоял. «А чтоб тебя! Постой, друг!» «Не друг я тебе!» «А повелитель? Да сейчас! Уф, вот ведь разозлила меня та гнома-болтушка! Так можно и гномов не взлюбить!» «И правильно сделаешь!» — отозвался широко шагающий впереди полуорк, облаченный лишь в свободные белые штаны и сапоги, не считая пустой корзины за плечами. «Это еще почему?» «Мы полуорки!» «И что? Одна из доступных игровых рас!» Мы самые сильные, гномы выносливые, эльфы ловкие, люди, средние во всем, и в этом их сила. Еще у людей меньше всего предрассудков, добавил полуорг. И они с куда большей легкостью отрекаются от богов, чтобы начать поклоняться другим. Да это же всего лишь часть игровой легенды. По этим легендам живут все местные вальдиры. Для них это не выдумка, а реальность. С сегодняшнего дня начинаю изучать историю вальдиры. Первая нужная тебе книга, написанная эльфом Цедрусом Скарвудом, называется «Расовое величие». Он игрок из прошлых, и его книга под запретом. Погоди, книгу написал игрок? Да. Не посчитай сейчас меня глупой. Тефи ускорила шаг, спеша догнать непривычно тихо разговаривающего наставника до того, как он доберется до конца узкой дощатой тропинки, что была поднята на высоту человеческого роста над булькающим болотом. но хочу все же убедиться, настоящий игрок написал книгу «Расовое величие», которая была позднее запрещена». «Все верно», — одобрительно кивнул Люц. «Несмотря на природную скудость твоего ума, ты все же пытаешься...» «Эй, не огорчайся! А лишь те, в чьих жилах струится густая монаршья кровь!» «Да-да-да», — да, фыркнула Тифнут, уже давшие себе пятый железный зарок, не поддаваться на эти мелкие уколы со стороны загадочного полуорка. Но почему книга запрещена? Не то, чтобы запрещена. Цедрус написал книгу ошибочную, в ней он превозносит величие эльфийской расы, на различных примерах доказывая истинность своих утверждений. Древняя история, недавние времена, настоящие события, перечисление войн начатых той или иной расой Вальдиры. «Но ведь все это основано на выдумке». «Именно, предыстория выдумана создателями Вальдиры и многократно дополнена позднее». «Вот, так в чем ценность книги?» Цедрус Скарвуд перечислил в своем труде все особенности каждой из присутствующих в мире Вальдиры разумных рас. «Причем не только игровых. Там есть лохры, краберы, энгвы, почти мифические кридары». Чтобы ни в коем случае не уменьшить ценности своей титанической работы, он не позволил себе солгать ни в чем, кроме главного. Найди эту книгу, прочти ее, отбрось все ненужные рассуждения о величии эльфийской расы, и ты станешь обладательницей бесценных знаний о каждой расе Вальдиры. Это окажет тебе неоценимую помощь в торговых переговорах и налаживании связей в дальнейшем». «Вот как?» «Именно так». «Спасибо. А где мне искать эту книгу?» Полуобернувшись, люд с высоты своего роста взглянул на шагающую за ним девушку и улыбнулся. «А вот это уже твоя забота. Даю тебе два дня. Если не справишься, так и быть, снизойду до твоей ничтожной беспомощности». Девушка выпрямилась, зло сжало кулаки, оливковые щеки вспыхнули огнем, какой же раз за день. Я справлюсь. Что ж, это будет прекрасно. И посмотри, не попадется ли тебе там же хорошего приключенческого романа, написанного не ранее XIX века, и пусть издание будет хорошим, я оплачу покупку. Договорились, кивнула Тифнут, понимая, что Полуорк только что дал ей пусть небольшую, но все же подсказку. А если меня поймает стража с этой книгой на руках? Нет запрета на личное владение подобной книгой. А вот продавать ее открыто нельзя. Но почему? Видишь ли, Цедрус сумел написать настолько убедительно и рассудительно, привел столь много примеров, что... Что? Что этой книгой вдохновились настоящие эльфы? Ответил Люцериус, останавливаясь в начале длинного бревенчатого узкого трапа, что знаменовал собой окончание почти безопасной дощатой тропинки. «То есть местные?» «О да!» В эльфийском королевском дворце бережно хранится тщательно оберегаемый оригинал рукописи Цедруса Скарвуда. Он писал ее здесь, в Вальдире, пером и чернилами на особой, почти вечной бумаге. Проникшиеся его идеями и без того мнящие себя венцом разумного мира эльфы, перешли к активным действиям, начав агрессивно возвращать себе ранее утраченные кусочки их бывших территорий. «Южный лес, как он называется ныне, быстро растет во все стороны». Книга подействовала не только на эльфов. Она зацепила и многих игроков. Некоторые предпочли пойти на удаление персонажа, чтобы переродиться в эльфов. «Но это же невероятная глупость!» «О да!» — хмыкнул полуорк и достал из кармана штанов одинокую игральную карту. «Что ж, Тифнут Огненная, оглядимся!» «Оглядимся!» Пока мимо них проходил отряд из десяти сплошь покрытых грязью игроков не ниже сорокового уровня, что с усталым удивлением глядели на замерзших у края тропы мелкоуровневых новичков, Люц, Стефи старательно оглядывались. За ними уже далекая платформа. С трех других сторон они окружены густыми тростниковыми зарослями с редкими щелевидными темными протоками, куда очень не хотелось соваться. На мутной воде плавал растительный мусор, Покачивались цветущие крохотные кувшинки, на чьи несуразно большие листья то и дело выползали, спасающиеся от крокодилов черепахи, и выпрыгивали жабы до да лягушки. Бревенчатый трап, что начинался у их ног, в нескольких шагах ниже утыкался в неприятную даже на вид сероватую грязь, по которой тянулись десятки медленно затягивающихся отпечатков ног, уходящих в одну из просек. Легкий ветер оживлял тростниковые заросли. И казалось, что в них спряталось целое племя, уже наблюдающих за ними врагов, взявших копья и луки на изготовку. Стоит только спуститься с тропы и коснуться ногой серой грязи. Видишь вон ту змею, что греется на солнышке? Девушке понадобилось как следует приглядеться, чтобы заметить достигающую длины человеческой руки желтоватую змею, свернувшуюся на выступающих из соленой воды камнях. Засекла. «Примани ее сюда», — скомандовал Люц. «Но она далеко, у самого края вон тех зарослей. Чтобы до нее добраться, мне придется...» Приглядевшись, Тефи начала перечислять. «Пару раз прыгнуть по тем вон камням, затем вплавь переплыть ту протоку, взобраться на гнилое дерево и пройти по нему, и уже оттуда я смогу докинуть до нее камень, чтобы сагрить на себя. Не знаю, как быстро плавает эта змея и ядовито ли». «Очень быстрая, очень ядовитая». «Вот спасибо. А там еще крокодилы, понимаешь? Я не настолько ловкая, так что не факт, что смогу пробежать по гнилому дереву и не шлепнуться в воду». «Примани змею сюда», — повторил Люц, начиная хмуриться. «Если не можешь, так и скажи. Но не надо истекать жалостью к самой себе. Сможешь или нет, решай прямо сейчас, нубийская кошка». Помедлив, заглянув в выжидательно смотрящие на нее синие глаза полуорка, Тифнут стиснула зубы и кивнула. «Смогу! Докажи!» Кивнув еще раз, девушка сбежала вниз по трапу и двинулась к виднеющимся из воды темным валунам. Каждый новый ее шаг был стремительней предыдущего. Она пригнулась, подхватила с грязи гнилой шипастый сук, что вряд ли переживет даже пару ударов. Еще через шаг она выбросила палку и вывернула из грязи увесистый камень. «Кошка!» — рявкнул Люц, продолжая стоять на краю тропинки. Когда Тифнут обернулась, будущий король ослепительно улыбнулся, осветив мрачноватое соленое болото своим монаршим оскалом «А чего ты такая серьезная, Тефи? Это игра, это будущая битва, это драйв, веселье, жажда победы, а ты, а я?» «А у тебя лицо, как у стоящего на пороге стоматолога Асанбасама, с пастью полной кариеса и ушных хрящиков. «Что? Кто?» «Познай драйв и кайф, кошка!» — громыхнул Люц и в ярости топнул ногой, отчего с сотрясшейся тропинки сорвался жирный тритон и плюхнулся в болото. «Каждым делом надо заниматься так, чтобы оно было в радость». «Любое испытание — шанс для тебя самой стать лучше. Любая трудность — шанс узнать себя получше. Любая дорога — проверка на прочность. Жуй со вкусом, пей с радостью, сражайся с восторгом, покупай и продавай с интересом, размышляй глубоко, изучай еще глубже, знакомься чаще». «И ты говоришь это, посылай меня к ядовитой болотной змеюке?» Не выдержав, проорал оттефи, и будущий островной король широко осклабился, не скрывая радости от этих проявлений чувств. Вот, вот она настоящая злость, да? Еще бы, да я зла, очень зла, опять крикнула в ответ девушка, поспешно перескакивая с начавшего погружаться бревна на другое и хватаясь за одинокий бамбуковый ствол. А я стараюсь такой не быть. Какой? Ну, негативный Ой, подо мной что-то плавает или ходит по дну. Ну да, а как же зависть? Какая зависть? А с чего ты тогда вдруг решила стать самой богатой? Рявкнул Люцериус, продолжая стоять в начале спуска. Не просто богатой, не ошеломительно богатой, а самой богатой. Надо стремиться к вершине, всегда и во всем, разве нет? Покачиваясь вместе с бамбуком, выкрикивая ответы, Уже по колено стоя в мутной соленой воде, покрытой оранжево зеленой ряской, нубийская кошка внимательно вглядывалась в приподнявшую голову змею, а та отвечала тем же. "Да", подтвердил Люц. "Трон правителя, величайшее в мире богатство, сильнейшая армия, бессмертие, достойных внимания вершин немало в мире. Вот, а я почему-то барахтаюсь полуголая в болоте и готовлюсь метнуть камень в змею". "Да, ты в болоте?" и мокрый камень в твоей грязной руке. Зачем? Ты еще не поняла?» В голосе короля послышалось вызванное непонятливостью ученицы раздражение. «Нет». «Ты прямо олицетворение, дуболома!» «Что? Я умная!» «Я не про это!» — зло отмахнулся Люц, а змея укоризненно покачала плоской головой. «Нет?» «Нет, подумай, кошка! Зачем я послал тебя в болото?» посмотреть на стиль моего боя, понять, какой игровой класс подойдет мне лучше всего. Бред, так могли подумать лишь простолюдины, стриженные по дудку». «По дудку?» — изумленно вытаращилась девушка, едва не выпустив бамбук из рук. «Стоп, тогда зачем?» «Вот ты и ответь», — кивнул Люц, крутя в пальцах игральную карту. «В голове туман». «А ты развей его, пока атакуешь ту змею», — буркнул будущий король. «Начинай уже». Когда битва закончится, расскажешь, что поняла. «Как я буду думать, если за мной по пятам будет гнаться змея с ушибленным копчиком?» — окрысила Стефи, но, увидев лицо, Люца поняла, что полоумный высокомерный наставник не изменит своего решения и смирилась. Пожав плечами, она подбросила на ладони камень, прикинула расстояние между собой и целью. «Далеко, но она же из расы могучих полуорков». Взобралась на пару метров выше по стволу и швырнула камень. Замерев на мгновение, Тефнут следила за полетом снаряда, отчасти надеясь, что промахнулась, и тогда у нее появятся лишние секунды на придумывание хоть немного более стоящего плана, чем это первобытное безумство каменного века, и камень врезал змея точно в хвост. «Проклятие!» — выдохнула Теффи и разжала руки. Шлепнувшись в болото, она, выдрав себя из грязи, Ухватилась за плавучее рядом бревно, но оно ушло в воду. В ярости закричав, она все же сумела подтянуть его к себе, перевалилась на него, но гнилая древесина не выдержала, и бревно переломилось. Шипящая змея за мгновение преодолев пару десятков метров, ушла в воду и исчезла из виду. Пошедшее по резке волнения показывала направление живой торпеды, и нацелена она была точнёхонько на спину барахтающейся в жиже девушки. «Люц, помоги!» Люцериус молчал, задумчиво созерцая с высоты поднятой над болотом тропинки. Перевернувшись на бок, Тефи дотянулась до плавающих по воде корней, дернула их на себя, и они остались в ее руке. Отбросив бесполезный мусор, девушка поплыла, и это решение позволило ей, наконец, добраться до грязевой вязкой кромки ненадежного берега рядом с уходящей в тростниковую чащу тропой. Поднявшись, Тифну тут же упала, когда ноги ушли в грязь. Заметив рядом смутное быстрое движение, она поджала ноги, и вырвавшийся из воды крокодил схватил пастью лишь пустоту. Вскочив, она захватила пригоршни грязи, с силой бросила их в воду, стараясь напугать скрывающуюся где-то там ядовитую змею. На четвереньках, выбравшись на место по суше, девушка встала, подхватила тот самый гнилой сук, и, опираясь на землю, побежала, прыгая по сухим кочкам, как молодая коза, стремящаяся уйти от барса. «Люц, видишь ее?» — будущий король молчал. «Люц, где она? Она... Ай!» Атака змеи была ею незамечена. Живая молния выскользнула из грязи, ударила и снова утекла в жижу. Яд подействовал моментально, и, крутнувшись, Тифнут рухнула в грязь, как бревно. «Люц!» — король молчал. «Люц, отвлеки ее!» Синеглазый полуорг задумчиво созерцал, сохраняя молчание. «Люц, она меня сейчас у...» Второй укусы и... тефи исчезла в посмертной вспышке, оставив после себя скорбное серебряное облачко. Убившая ее змея сделала по грязи победный круг и бесшумно канула в болото. По успокоившейся рязке снова потянулась легкая зыбь, указывающая на местонахождение смертоносного создания. Проводив ее взглядом, Люц убрал игральную карту в карман, заложил руки за спину и, насвистывая веселый мотивчик, зашагал по тропе обратно к бревенчатым платформам, что черный несуразные громадины выселись посреди чашлотросово солегрязи. Тифнут он обнаружил на скамейке рядом с плитой возрождения. Сидя на нагретой солнцем деревянной скамье, поджав под себя ноги, одетая лишь в короткую серую майку и серые же шорты, Девушка делала мелкие глотки из глиняной кружки, глядя в одну точку перед собой. Распущенные волосы не спадали на плечи, и озорной свежий ветерок, что, видимо, по ошибке попал в солёные болота, играл тёмными прядями. Сидящая на соседней скамье древняя бабка, закутанная во множество одежек и платков, подавала очередному помершему игроку глиняную кружку, кою наполнила медным половником из небольшого бочонка. На ее коричневых от загара тощих запястьях позвякивали десятки тонких серебряных браслетов. «Ледяной чай успокоит душу». «Душу?» — заорал трясущийся парень в подгузнике. «Меня панда пнул». «Успокоит гнев». «О, кхм, ладно, давайте, бабушка, и спасибо». Съежившись, парень с ником «Адский крапивник» и синим рисунком, гордо задравший клюв птицы на левой щеке, Вежливо принял у старушки кружку, выпил ее парой глотков, возвращая посудину благодарно кивнул и устремился по направлению к ведущей в тростниковые заросли тропе. Остановившись рядом с девушкой, Полорк потянул носом, принюхиваясь к фруктовому аромату чая со льдом. Заметивший его взгляд, старушка покачала головой. «Не вижу в тебе печали, отрок!» «Порой и великий горный созерцатель, ахмнут, мнут, ока не видит всего!» возразил будущий король. Изумленно моргнувшая старушка помолчала и кивнув, погрузила медный половник в позванивающий льдом бочонок. Налив полную кружку, она двумя руками подала ее люцу. Царственно приняв, он неспешно выпил чай и, откашлившись, вернул пустую кружку с коротким кивком. «Неплохо сварено, в меру охлаждено. Благодарствую, мудрый чужеземец! Замолви в молитве пару добрых слов» о возвращении или хотя бы прояснении судьбы доброго Ахмнута Серебряное ока что бесследно исчез». «Ахмнута!» — сожрал пылающий дракон, — глухо ответил Люцериус, вместе с его проглядевшим такую угрозу Серебряным Глазом. Хотя он и не проглядел, а просто заметил слишком поздно. «Что? Что ты сказал, чужеземец?» «Мне некогда, бабка». «Ответь! Ты пошутил, Аль...» «Слышал в одном из трактиров Акальроума», — легко соврал Люц, — «там веселая пьяная компания и говорила, что пылающий страшный дракон преследовал убегающего Ахмнута и настиг его в заброшенных копиях пусторудных гор. Где-то там, глубоко-глубоко, рядом с двуглавым водопадом, что омывает красную стену, покоится мол, останки Ахмнута, вбитый ударом когтистой лапы и вплавленные огненным дыханием в скалу». «Светлые боги! Как жестоко шутила та компания!» «Может и так», — улыбнулся полорк «Ведь если дракон пожрал ахмнута, чьи тогда останки были вбиты в стену? Куда же ты, старая?» «Я», — засобиравшаяся бабушка, удивительно легко поднявшая из бревен еще не опустевший бочонок с ремнями, закинула его за спину, повесила на пояс медный половник и широким шагом направилась к той же тропе, куда недавно помчался крапивник. «Молюсь за вас, чужеземцы! Пусть вы бессмертны, но погибайте реже!» Полуорг не ответил, но проводил старушку долгим взглядом, после чего с крайней задумчивостью почесал заросший щетиной подбородок. Это уже не смешно. Сначала его ночные магические ритуалы привлекли сюда зеленых слуг смерти, а теперь сюда явились белесые предвестники. Как много вокруг ядовитой темной плесени, подобной им! Как далеко разнесся резонанс древнего магического обряда? Кто еще услышал этот перезвон? Тряхнув головой, будущий островной король перевел взор на Тифнут, что уже выпало из транса, и, допивая чай, глядела на полуорка вполне осознанно и совсем не зло. «Не теряй эту кружку», — посоветовал полуорк. Удивленно покрутив посудину в пальцах, девушка пожала плечами. «Не вижу ничего особенного». «Не теряй», — повторил Люц. и однажды выпей из нее свежего козьего молока, надоенного со старой белой злой козы. «Шутишь?» — Люц промолчал. «Ладно, уберу волка». «Ну? Ну?» «Поняла что-нибудь?» «Кроме того, что ты позволил меня убить, добрый друг и наставник?» «Я тебе не друг». «Уф!» «Так что?» «Да поняла я». «Что же ты поняла, нубийская кошка?» «Что я — это я». «Познавательно». «Послушай, снизойду до твоего косноязычного бормотания». «В смысле, я тупая?» «В смысле, выпрямись, говори звучно и четко. Раз уж ты будущий делец, то твоя речь и слова, возможно, главное твое оружие». «О, ладно». Выпрямившись, стефи продолжила говорить чуть громче и звучней. «Я поняла, что ты хотел мне так наглядно показать. Я это я в моей погоне за богатством. Ядовитая змея и есть богатство. а путь до нее по топкому соленому болоту, полному крокодилов и других тварей, собственный и есть тот путь, который каждый из желающих разбогатеть должен пройти. Причем пройти самостоятельно, полагаясь лишь на собственные силы и возможности. И всегда помни, что... Что? Что союзники могут предать в любой момент и просто смотреть свышены, как ты барахтаешься и утопаешь в грязи. Они не протянут руки помощи. Что еще ты поняла? что нужно тщательнее готовиться к любой операции, продумывать все возможные исходы, иметь про запас другие варианты, кроме гнилой ветки и мокрого камня. Что еще? Путь будет долгим, тяжелым и порой неприятным. И на этой дороге обязательно встретятся монстры, что внезапной атакой попытаются убить тебя или же хотя бы оттяпать от тебя и твоего богатства солидный кусок. Что ж, ты поняла крайне мало, но уже ухватила краешек сути. «Ну, спасибо». «Но ты не поняла самого простого. И чего же?» «Мне все еще нужна эта змея», широко улыбнулся полорк «Вставай, нубийская кошка, нас ждет охота». «Опять?» «Конечно». «Что ж, я так и думала, что ты заставишь меня сделать еще одну попытку. Ведь после каждой неудачи делец должен подниматься на ноги и, подготовившись, учтя все прошлые ошибки, делать еще одну попытку преуспеть». «Ты начинаешь меня радовать, нубийская кошка, хотя вид твоего серого исподнего вгоняет меня в тоску». «Что?» Крутнувшись, держа в ладонях глиняную кружку, Тефи оглядела себя и возмущенно уставилась на Люцериуса. «Вполне приличная исподняя, серая, не привлекающая внимания, прикрывающая все нужное, немаркая и практичная». «Фу!» Скривившийся будущий король сморщил нос. «Немаркая и практичная!» Вот так и пройдет твоя жизнь, немарко и практично. Я же тебе кричал, получай кайф от каждого мгновения, живи, ведь жизнь дается лишь раз. Можно пройти через всю жизнь неприхотливым, стойким, оловянным солдатиком. И много удовольствия получишь от такой жизни. Ну, это просто серое ноское белье по приемлемой цене. Вот-вот, так большинство и выбирает свою жизнь. усмехнулся полуорг. Серую, носкую и по приемлемой цене. Пошли, кошка, время убить змею. Погоди, я столько всего поняла. Посидеть бы, выпить вкусного кофе, обдумать все неспешно. Я куплю тебе вкуснятины, хотя у меня и денег почти нет. Позже, кивнул Люцериус, змею надо убить. Помните, Фнут, недобитая тварь станет сильнее, если ты дашь ей передышку. Никогда не совершай этой ошибки. Круто. А еще говорят, что злая змея-убийца однажды отрастит крылья и станет драконом. Да, глухо обронил Люцериус. Да, так и есть. Змею они убили и пошли дальше, прикончив еще пятерых таких же. Полуорк по-королевски щедро показал девушке, как правильно ходить в болоте, на какие вполне надежно выглядящие кочки нельзя наступать, какие травянистые участки надо обходить. Тогда же в погоне за третьей ползучей гадиной он неспешно, но без лишних слов, что для него поистине редкость великая, перечислил Тифнут общие правила поведения и выживания на обычных болотах. Слово «обычных» он повторил трижды, заодно заставив девушку выучить главное правило поведения любого приключенца перед тем, как войти в высокоуровневые незнакомые территории. Правило звучало так «расспроси местных» и «не торопись», выуди из них всю доступную информацию, обращая внимание даже на самые обыденные мелочи. При этом Люцериус приводила примеры, упомянув среди прочих судьбу рыцарского королевского отряда, что по легенде многие годы назад отправились в Северную пустыню и там сгинули почти полным составом. Из двух сотен тяжелых рыцарей вернулось семеро. И ведь подкрепленный магами боя и поддержки отряд даже не успел столкнуться с выискиваемым врагом. Они вышли на поиски стойбища ненавистного королевства клана Мертвых Песков, но погибли лишь потому, что не вняли совету пустынного отшельника «Напоите животных мертвой водой!» — кричал он им, но его посчитали за безумца. Позднее выяснилось, что исключительно эту мертвую от безумного количества растворенной в ней горькой соли воду пьют огненные верблюды, что несли на себе рыцарей. Когда солнце стало печь особенно сильно, верблюды сошли с ума и... Назад вернулась лишь спятившая семерка. А погибший отряд, кстати, вместе с доспехами, магическими артефактами и прочим добром, превосходно подготовленных бойцов, быть может, до сих пор покоится где-то в жарких песках Великой Северной пустыни. Перед возвращением на безопасную платформу полуорк упомянул о еще одном правиле, озвучив его перед тем, как ступить на поднятую над болотом тропу. «Не верь местным!» Оторопевшая девушка похлопала глазами и хотела было уточнить, но будущий король царственно вздел широченную ладонь и качнул головой «Думай сама, кошка, думай сама». Забрав утифнут змеиные шкуры, клыки и несколько позвонков, он отмахнулся от кусочков темного змеиного мяса, велев швырнуть их крокодилам. Отнеся трофея к себе в комнату, он коротко переговорил с бочкообразной владелицей гостевого древа и передал ей пару медных монет. после чего удивленно глянул на терпеливо ждущую его девушку. «Так и пойдешь сражаться, кошка?» «А?» – девушка удивленно моргнула. «Мы же только что вернулись». «И что?» «И и ты не говорил, что мы сразу же вернемся обратно?» «Ты не предупреждал?» «Не предупреждал», – кивнул полуорг и широко зашагал обратно к тропе. «И никто не предупредит в самые важные и опасные моменты. Будь всегда готова». «Догоняй меня, нубийская кошка, догоняй!» «Ты, — выпалила Тифно, сжимая кулаки, — ты, ты знаешь, кто ты?» «Конечно, знаю! Величайший, мудрейший, щедрейший и слишком уж добрый король!» Вздохнул Люцериус и покачал головой. «Того и гляди, однажды моя доброта доведет до бунта избалованной черни! Быстрее, кошка, и помни, отныне для тебя только дальний бой!» «Это почему только дальний бой?» «Потому что видел я то, что ты называешь ближним боем. Это не твое», — отрезал будущий король, для весомости добавив размашистый рубящий жест зеленой ладонью. «Не твое. Теперь проверим, какова ты в дальнем бою. Сколько у тебя медиков?» 12 Оставляла тебе на угощение. Потрать их на снаряжение, и ни единым медиком больше. Да что я куплю на эти гроши? Используй все, что у тебя есть». и не вздумай притащить в подоле груду грязных камней». Но, пожав плечами, он замолк и ускорился. Спохватившиеся Тифнут, подкинув на ладони жалкие медики, поспешила к торговому навесу, еще издали приглядываясь к висящим на дощатой стене и под бамбуковым пологом предметам, и пытаясь понять, что ей удастся купить на эту мелочь. Поймав взгляд молодого торговца местного, Тифнут улыбнулась ему так широко и жарко, что продававший вяленых ящериц игрок пятидесятого уровня, закашлялся и побагровел. Еще через мгновение игрок побагровел еще сильнее, когда Тифнут, оттянув пальцем ворот грязной блузки, подалась вперед и промурлыкала прямо как настоящая кошка. «В какую цену вон тот старый арбалет, о милый торговец?» Пусть это было уже невозможно, но всем показалось, что ее улыбка стала еще шире и еще горячее, а глаза... Эти невероятные, влажные, завущие глаза. Д «Две?» «Да-да?» «Две серебряные монеты, госпожа», выдохнул молодой торговец, селись не заглядывать за ворот блузки. «К нему в придачу дам малый колчан охотничьих болтов, если доплатить еще две серебряные монеты. и Итого четыре». «У меня только двенадцать медных монет, у торговец». Тяжело и прерывисто вздохнув, Тифнут с великой грустью покачала головой. «Недавно я пала от лап хищной змеи». «От лап?» — удивленно вякнул торговец. «Змеи бывают разные», — сурово вступился за девушку, продававший ящериц-игрок с ником «Стап-стап». «С погремушками же бывают». «Все мое оружие утонуло в трясине». Девушка вздохнула еще горше и, выдержав паузу, взглянула сначала на торговца, а затем на игрока, лишь затем горестного вопросив скорбно глядя в землю, Как же мне теперь быть? Покориться суровой судьбе? С -с скидка, выдохнул торговец, завороженно глядя, как воротник блузки оттягивается все ниже. Большая скидка. Всегда готов помочь леди в беде. Выпрямился стап-стап, бросая на прилавок еще одну связку ящериц и опять запуская руку в оливкового цвета заплечный мешок. Всегда. Настикшая полуорка на краю все той же тропы, девушка зло зашипела, заряжая арбалет. «Я в Вальдиру не ради флирта пришла, и если и хотела использовать чары, то не женские, я выше этого». «Торговец должен обладать здравыми принципами», — кивнул Люцериус, опять доставая игральную карту и крутя ее между пальцами. «Он должен четко знать допустимые для себя границы и никогда не должен продаваться тельцу наживы. Как ты и говоришь, он должен быть выше этого». «И зачем я тогда строила из себя ушибленную клубникой фею?» «Стаб-стаба прямо жалко. Я возмещу ему все до медика. И торговцу местному тоже. Его отец прибьет за такую торговлю в убыток». «Возмести», — улыбнулся Люц, уже не громыхая, как прежде. «Тебе было стыдно? Еще бы. Но ты себя преодолела». «Пришлось. Ты ведь сказал, что камни в качестве оружия не засчитаешь». «И что ты поняла?» «Ну, во-первых, что не зря потратила немало часов», на тонкую проработку внешности персонажа в редакторе. «А еще?» «Хм, что в жизни Вальдирской не пропаду даже после разорения?» «Нет». «А что тогда?» «Думай, нубийская кошка, думай», сурово пророкотал полуорг и указал на уходящую в тростниковые заросли тропинку. «Нам туда». Покосившись на выбранное тефнут оружие, Люд скорбно возвел очи к небу. «Ты выбрал арбалет!» «Ты сказал дальний бой!» сказал. И я выбрала лучший тип оружия из имеющихся в том навесе. И самый подходящий для новичка вроде меня. Для настоящего лука ловкости и силы маловато. А на арбалете есть мини-ворот. «Ты выбрала далеко не лучший вариант», — возразил Люц. «Да ну». «Да». «Докажи». Ты купила этот арбалет в ближайшем торговом навесе. Младший торгует, отец неспешно потягивает теплое вино из тыквенной бутылки и дремлет большую часть дня. Ну и? Жаль спивающегося местного, но как это? Ты сумела подействовать своими жалкими женскими чарами. Жалкими? На двух недорослей. Получила арбалет. Он вместе с болтами стоил 4 серебряные монеты. Мне достался за 12 медиков и чуток флирта. Я видела, что многие девушки так делают. Да, и теперь ты страдаешь, согласился пулорк спускаясь в грязь и двигаясь к проходу в тростниковых зарослях. Собираешься возместить все заработанное неправедным путем. Ну и что с того? А то, что за 11 медиков ты могла купить плохонький укороченный сарбакан с запасом обычных древесных шипов. И еще на медяк ты могла бы приобрести пустую склянку. Что я могла купить, не поняла. «Укороченный сарбакан», — повторил юцериус, «охотничья духовая трубка». «Погоди, в которую дуют?» «Вылетает шипа, поражает жертву», — кивнул будущий король. «В условиях тростниковых зарослей с их вязкой глиной куда лучший вариант для игрока, оставшегося на мели. Ведь духовая трубка в мире вальдиры относится к платиновому виду вооружения». «Платиновому?» «Да, так называют оружие, что наименее требовательно к характеристикам персонажа». «В отличие от двуручного тяжеленного топора, духовую трубку поднять сможет каждый, равно как и навести ее на цель. Посильнее дунуть. Да, тут требуется немного ловкости, немного силы, немного выносливости. Но ты как раз так и развивала своего персонажа, не так ли?» «Я никогда не слышала про платиновое вооружение». «Мало кто слышал», — вздохнул Люцериус. Глупые игроки первым делом хватаются за мечи, луки, топоры, щиты и посохи, а затем делают шаг в еще более предсказуемом направлении, бросаются к боевой магии. Ты понимаешь, что с прокачанным навыком духовой трубки ты сможешь бесшумно убивать своих жертв на большом расстоянии, оставаясь при этом незамеченной, даже среди толпы, если озаботишься небольшим отводом глаз и найдешь себе особое короткое оружие. И ведь сарбакан лежал на том прилавке, но с краю. Обычная тростниковая трубка, а рядом связка шипов. Я послал тебя к навесу не для того, чтобы ты волнообразно крутила там своей... Я там ничем не крутила. И не для вымаливания чужих денег, нет. Я послал тебя купить смертоносное оружие, что вполне тебе по карману. А ты... Я же видел, еще издалека ты прикипела взглядом к этому дешевому арбалету и тут же построила у себя в голове примитивнейшую тактику. Фу! Позор тебе, кошка, я разочарован. Я даже не подумала о духовых трубках, да никто бы не подумал, кроме тебя. Торговец должен быть приметлив, должен одним взглядом охватить весь прилавок, оценить, взвесить на мысленных весах и выбрать самый подходящий вариант. «Поняла, Тифнут, ты поняла?» «Да что ты все время ревешь, как лев? Я поняла, спасибо за урок!» «А теперь иди и продай свой арбалет тому же торговцу», — зевнул Люцериус. «Я подожду тебя, но недолго». «Шутишь? Стыдобата какая! Я же только что вымаливала этот несчастный арбалет. И растроганный стап-стап тоже все еще там, наверное». «Придумай что-нибудь», — пожал плечами игрок. Купи с 300 обычных шипов к нему и пустую склянку. А склянка нам зачем? Это же пустая бутылочка от обычного зелья. А ты подумай. Хм, если мы убьем любого монстра, и у кого-то из нас будет в рюкзаке пустая склянка, то есть шанс, что мы сможем собрать кровь, слизь или яд. Вот оно, змеиный яд. И? И мы сможем смочить в нем купленные шипы. Ты гений, Люц. Я знаю. но просто смочить это слишком примитивно покачал головой будущий король я покажу как надо поторопись тифнут и на этот раз не трать свое время на оттягивание ворота грязной блузки как будто я мечтал это делать я заставил э нет не заставлял поторопись